Глава двадцать шестая После шабаша прошло больше недели. В городе все было спокойно. Полину найти не удалось. Очевидно, она покинула Златогорск. Где теперь ее искать? Екатерина вздохнула. Она не достигла своей цели и не смогла отомстить за гибель Генриха. Графиня в очередной раз ускользнула от правосудия. Сегодня девушку вызвали в братство. Видимо, магистр вручит ей гонорар за удачную охоту. В просторном пустом холле братства было холодно, и шаги голким эхом отдавались под его сводами. Мраморный пол с тремя полумесяцами из жёлтого мрамора в центре отражал яркий свет, лившийся в высокие окна. Екатерина толкнула высокую дубовую дверь и вошла в секретариат. Две девушки, как всегда, стрекотали на пишущих машинах. Казалось, они никогда и никуда не отлучаются отсюда. Бесцветный секретарь молча кивнул в ответ на пожелание доброго утра и указал на дверь кабинета магистра. Проходите, вас ждут. Как всегда, сама любезность. Магистр поднялся из-за стола и подошел к Екатерине. Неслыханная честь. Доброе утро, мадмуазель Несвицкая. В отличие от своего секретаря, он был сегодня добр и благодушен. Как вы? Спасибо. Неплохо. Это была почти правда. Хочу ещё раз лично поблагодарить вас за проявленную смелость. Вы порадовали меня. Повторюсь, не ожидал и приятно удивлён. И хотя вы стали настоящим охотником, продолжайте совершенствовать своё мастерство. Это вам предстоит делать всю жизнь. Я очень благодарна, что вы мне поверили и позволили участвовать в операции. Для меня это очень и очень важно. Екатерина была приятно похвалила её патрона. Она теперь достойна своего наставника. Генрих бы тоже ею гордился. Девушка сняла с пальца серебряное кольцо с крупным изумрудом и протянула магистру. Подарок господину Маришу мне очень помог. Изумруд и правду улучшает периферийное зрение и реакцию. Он взял его и посмотрел на свет. Зелёный луч скользнул по лицу магистра. Тот внимательно изучал камень. Я слышал о свойствах этого минерала. Значит, все-таки не зря мы помогаем вампирам. Магистр вернул перстень, и девушка снова надела его на правую руку. Теперь она никогда не расставалась с этим кольцом. Девушка угадала причину ее вызова в братство. Патрон вручил Екатерине конверт. Ваш гонорар за ведьм, которых вы уничтожили на шабаше. Теперь идите. Впереди вас ждет еще много испытаний. Я уверен, вы пройдёте их с честью. Надеюсь, вы всегда будете благоразумны и благородны, а иногда и снисходительны к своим товарищам. На сегодня ваш единственный крупный недостаток излишняя категоричность. Магистр по-доброму улыбнулся девушке. Кто бы мог подумать, что он умеет это делать? Очевидно, ничто человеческое ему не чуждо. Екатерина присела в прощальном реверансе и вышла из кабинета. В секретариате она сунула конверт с деньгами в сумочку и резко остановилась. Около окна стоял человек, на которого Екатерина боялась посмотреть. Она знала, кто это, чувствовала. Это был не призрак и не видение, но, возможно, плод ее больного воображения. Она замерла на месте и опустила голову. Только не смотреть, иначе все исчезнет. Он подошел к ней вплотную и взял ее за руку. Генрих. Екатерина вздрогнула, как от удар, и не поднимала на него глаз, не верила себе. Наконец, девушка решилась и робко взглянула на него, боясь, что всё исчезнет. Её наставник смотрел на неё, и она поняла, что это явь. Вы живы? прошептала она и вцепилась в его руку мёртвой хваткой. Он молча кивнул. Тысячи мыслей проносились в её голове. Счастье, смятение, обида, радость, боль, злость, любовь. Почему он так поступил с ней? За что? Вы живы, уже констатировала она. И всегда были живы. А я хотела умереть. Она хлестко ударила его по щеке. Обе девушки перестали стучать на мошенках и с интересом уставились на них. Чего смотрите? Зло крикнула им Екатерина. Это вас не касается. Девушки испуганно переглянулись. И снова откнулись в работу. Катрин. Начал Генрих: "Прошу, простите". Она не позволила ему договорить и снова дала пощёчину. "Для вас, отныне и навсегда, Екатерина Павловна". Секретарь хотел что-то сказать, но Екатерина, не поворачивая головы, протянула в его сторону руку и предостерегающе подняла указательный палец. "Молчать", грозно приказала она. От такой наглости Секретарь опешил и лишился дара речи. Как вы могли так обойтись со мной? Девушка смотрела в глаза человека, которого любила больше всего на свете и который так вероломно предал её. Всё это время я безутешно оплакивала вас. Вы понимаете, что я пережила? Понимаю, но позвольте мне объяснить. Что? Что вы хотите мне объяснить? Объяснить, почему вы заставили меня пройти через эту боль? Ужас, безысходность. И это? Её голос срывался и дрожал. Она злилась, но не отпускала его руку, словно боясь, что снова потеряет его. А Генрих продолжал смотреть ей в глаза с любовью и отчаянием. Вы обещали, что выслушаете мои объяснения, помните? Так вы уже тогда знали, что произойдёт. Да. Она снова хлестнула его по щеке. Уже тогда знали, и спокойно готовили этот спектакль. «Хорошо, я выслушаю ваше объяснение». «Но ничего другого я не обещала!» Хлопнула тяжелая дверь, и рядом с ними громко взвизгнула женщина. Екатерина увидела Миргородскую, белую как мел. Она осторожно ткнула кончиками пальцев в грудь фон Берга. «Варон, вы живы?» «Да, как видите». Криво усмехнулся Генрих. Через мгновение... Елена Михайловна пришла в себя и расплылась в довольной улыбке. «Рада, безумно рада. На месте мадмуазель Несвицкой я бы пришибла вас с чем-нибудь тяжелым. Хотя, похоже, именно этим она и занимается». Миргородская кивнула на покрасневшую щеку барона. «Ну, не буду мешать. Катенька, когда закончите, задушите барона в своих объятиях. Право, он это заслужил. Несмотря ни на что». «Елена Михайловна...» Похлопал Генрих его по плечу и проследовал в кабинет магистра. Секретарь наконец обрёл дар речи. Немедленно пагиньте помещение и выясняйте отношение в другом месте, категорично потребовал он. Недопустимо так вести себя в стенах братства. Генрих взял Екатерину под руку, и она крепко прижалась к нему. Больше она его не отпустит. Никогда. Они молча вышли на улицу. У меня много вопросов. Я хочу получить объяснение немедленно, твёрдо заявила девушка. Слышите? Немедленно. Пойдёмте в остерию, предложил Генрих. Хорошо. Ей было всё равно куда идти. Только бы быстрее выплеснуть на него всё, что накопилось в душе, что тяготило и угнетало последние месяц. Они вошли в ресторан. Метр д'отель и два не лишился чувств, увидев их. Господин барон, вы «Да, я. Жив и здоров, как видите». Метр Дотель не сразу сообразил, зачем сюда явился фон Берг, и что ему надо. «Мы хотим пообедать», — намекнул ему Генрих. «Да, конечно, конечно. Простите, но ваш кабинет сейчас занят». Он продолжал с удивлением смотреть на барона. Девушка смерила его недовольным взглядом. «Неужели нельзя найти другой кабинет? Нам нужно поговорить наедине». Екатерина была сердита и нетерпелива. И немедленно... Метр Дотель, наконец, очнулся. «Я все понял. Следуйте за мной. Прошу вас». Он повел их на второй этаж и предупредительно распахнул дверь в полутемное помещение. Посреди роскошной комнаты стояла огромная кровать. Маленький столик на двоих скромно ютился в углу. «Вы издеваетесь?» Кневно блеснула глазами Екатерина и повернулась к фон Бергу. «Так в Астории нет номеров?» Неужели? Генрих обречённо вздохнул. Я тут никогда не бывал, даю слово. Найдите, где нам можно поговорить без посторонних, потребовал барон у метрдотеля. Просто поговорить, и ничего больше. Наконец, метрдотель провёл их в маленький кабинет без окон, в глубине ресторана. Через мгновение появился официант и хотел положить перед ними меню. "Не надо", резко бросила ему Екатерина. Принесите водку и закуску, буженину или стерлядь, предусмотрительно произнёс Генрих. А что будет пить мадмуазель? любезно поинтересовался официант. Я сказала водку, и быстро, раздражённо потребовала девушка. Официант вопросительно взглянул на барона. Тот кивнул. Принесите водку и лимонад. Не заставляйте мадмуазель ждать. Скоро на столе появился маленький запотевший графин, кувшин с лимонадом закуска. Официант наполнил хрустальные рюмки водой и бесшумно вышел. Екатерина залпом выпила и закашлялась. Она схватила ломтик буженины и содрожно проглотила его. "Петя", злокивнула она Генриху на рюмку. Он молча повиновался. "Налейте ещё", потребовала девушка. "Не надо, довольным", попросил Фонберг. "Я не собираюсь напиваться. Мне надо снять напряжение. Наливайте". Они выпили ещё порюмки, и Екатерина наконец перевела дух. Я слушаю. Она испипеляющим взглядом смотрела на Генриха. Прошу вас простить меня за всю причиненную боль. У меня не было выбора. Девушка молчала и не отрываясь смотрела ему в лицо. Он не отводил взгляда. После затянувшейся паузы барон продолжил объяснение. Её глаза ряби были вы и моя семья. Она знала мои слабые места и нанесла бы удар через вас. Если бы я умер, интерес к вам у неё сразу пропал бы. Я должен был обезопасить тех, кого люблю. Образцу необходимо было уничтожить всех её последовательниц одним ударом. Нельзя было допустить, чтобы Полина смогла осуществить свой безумный план. Могли погибнуть люди. Много людей. Всё это я знаю и без ваших объяснений. «За что вы со мной так поступили? Неужели нельзя было посвятить меня в этот план?» У нее на глазах навернулись слезы. «Вы говорили, что верите мне, но это была ложь, как и все остальное, и вы меня предали». «Нет, это не так. Но мы с вами очень плохие актеры. Вы же помните, как мы неубедительно играли роли жениха и невесты перед моим отцом?» Невольно улыбнулся Барон. «При чем тут эта глупая афера?» «Не заговаривайте мне зубы!» Полина должна была поверить, что я погиб, и только вы могли убедить ее в этом. «Значит, ради того, чтобы Полина поверила в вашу гибель, вы заставили меня корчиться от боли на ступенях в вашей фамильной усыпальнице? И вы за всем этим наблюдали со стороны?» Девушка резко поднялась. Генри встал и подошел к ней. «Нет, я не наблюдал за вашими страданиями. Я знаю, что вы пережили». «Знаете?» Она снова дала оборону по щечинам. «Знаете, что я искала смерти? Знаете, что такое жить с постоянной болью в сердце? Знаете, что я безвозвратно изменилась?» Она отвернулась и со злостью вытерла слезы. «Ладно, к этому вернемся позже». Екатерина сердито ходила по комнате, как дикий зверь, запертый в клетке. «Вы любите Полину?» Резко спросила она. «Нет, и никогда не любил». Так зачем вы ломали передо мной комедию? Я думал, вы возненавидите меня или хотя бы сильно рассердитесь. И это смягчит известие о моей гибели. Железная мужская логика. Она метнула на Генриха гневный взгляд. Вы же знали, что я испытываю к вам. И тем не менее, заставили меня ревновать и сходить от этого с ума. Я не хотел, чтобы вы ревновали. Я надеялся, что мы отдалимся. А не проще было посетить девочек мадам Лулу? Сарказм Екатерины был беспределен. И рассказать мне всё в красках? Возможно, но я не животное. Нет. Вы не животное. Вы бессердечное чудовище. То, что он никогда не любил Полину, было поистине целебным бальзамом на истерзанное сердце. В глубине души девушка всегда это знала. Не мог он любить такое чудовище, но желать Полину вполне. Мужчины такие странные, не могут устоять перед красивой женщиной и её чарами. Екатерина безумно ревновала Генриха. Да, фон Берк редкостный негодяй, но она его любит. И так будет всегда, несмотря ни на что. Девушка содрогнувшись вздохнула и сердито встряхнула головой. Пойдёмте на улицу. Мне не хватает воздуха. Барон бросил на стол ассигнацию, и они вышли из ресторана. Яркий свет ослепил после полутёмного помещения. Девушка невольно зажмурилась, а потом быстрым взглядом окинула улицу. Она привыкла, что за ней постоянно наблюдают. Конечно, теперь этого нет, но она сделала это инстинктивно. Слежка за мной это была ваша идея. Магистр навязал мне её. Да, моя. Вас надо было защитить. Даже если Рокотова на некоторое время потеряла интерес к вам, она оставалась непредсказуемой. В какой-то момент она могла передумать и нанять убийцу. Ваши соглядатые были заметны. Думаете, если я их увидела, то Полина не догадалась бы? Вы же знали о них, поэтому и замечали. Но меня не узнали. Слабо улыбнулся Барон. Екатерина резко остановилась. «Значит, все-таки вы лично следили за мной?» Бородатая чучела в сапогах гармошкой. «Были вы?» «По росту и комплекции...» Больше никто не подходит. Генрих обречён на кивнул. Да, я. Наблюдали со стороны. И как? Понравилось? Я убедительно страдала, без фальши. Он опустил голову. Я смотрел не на это. Да, знаю, но вы поступили со мной подло. Так что терпите и слушайте, что я вам говорю. И не возражайте. Это бесполезно. Бороду выклеили, да? Все как в дешевом водовиле. Одна сплошная ложь. Даже борода накладная. Нет, это была моя, усмехнулся барон. Она идет вам, как коровье седло. Согласен. Зато вы меня не узнали. Вы — редкостный мерзавец. Девушка одарила его сердитым взглядом. Фон Берг положил ладонь на ее руку. А все-таки вы не очень сильно гневаетесь на меня. С чего вы это взяли? Я в бешенстве. Лёгкая улыбка тронула его губы. Если бы вы применили свой дар, легко выбили бы мне зубы или сломали челюсть. Мне ещё у вас учиться и учиться. Так зачем мне наставник коллега? И работать мы тоже будем вместе. Это пожизненно. Значит, вы меня простили? Осторожно осведомился Генрих. Нет, и не надейтесь. Такое не прощают. Вы предатель и негодяй. Незаметно Они подошли к дому, где располагалась квартира фон Берга. У парадного подъезда под раскидистым каштаном в автомобиле сидел Егор. Екатерина видела, что он переглянулся с бароном. Генрих едва заметно, отрицательно качнул головой. «Чего я еще не знаю?» — строго спросила девушка у Егора. Тот ничего не ответил. И снова посмотрел на барона. Оба молчали. «Идем с нами!» — приказала Егор и Екатерина, и тот не посмел отказаться. Он снова быстро глянул на фон Берга. Тот опять кивнул «Выполняй». Втроем они вошли в полутемный и прохладный парадный подъезд. На лице привратника отразился мистический ужас. Генрих уверил его, что он жив и здоров. Уже который раз за сегодняшний день люди пугались при виде барона. При других обстоятельствах это было бы забавно. Но не теперь. Екатерина сердито взглянула на привратника. «Неужели он принял фон Берга за призрака? Глупость какая!» И хотя привратник не раз видел барона в очень потрепанном виде, воскресший фон Берг привел его в полное замешательство. «И сколько же это еще будет продолжаться?»